Глава 12. н о ч н о й Рим прекрасен, но Рим ли это? Секунду назад это не вызывало сомнений, во всяком случае так утверждала Амандина, сидя в т о м н о й позе под огромным зонтом и держа в руке бокал шампанского. Между тем что-то было не так. Я сказал, что сейчас ночь, но желтоватые фасады домов светились так, что мы не могли на них смотреть. А тридцать восемь окон дворца, не похожих одно на другое, были установлены криво. Не говоря уж о ввинтившихся в и н т и в ш и х с я в в о д ы т е б р а неподвижных водоворотах, которые беззвучно засасывали прохожих целыми группами. А Мандина усмехнулась и исчезла, уронив бокал на землю. И теперь я шагал на север, уверенный, что рано или поздно наткнусь на пятнадцать тысяч полотен Даргера. Так и вышло. Они болтались на проводах и хлопали на ветру, но я ветра не чувствовал. Я прошел между ними, как и между развешанными для просушки простынями. Мне казалось, ей не будет конца этой анфиладе полотен, и я о т в е р д и л про себя чёртов Даргер. Последняя из них преградила мне дорогу. Оно отличалось от других, было жёстче и грубее. На уровне моих зрачков открылся глазок. Я точно знал, что не стоит к нему приближаться. И не сомневался, что все равно подойду к нему, и мне ничто не помешает. Я заглянул в него. Ничего не увидел, кроме пустого пространства, затянутого легким серым дымом. Под воздействием некой мягкой силы в глазок втянулась вся голова, что было удивительно, учитывая несоразмерность моего черепа и крошечного отверстия. И тут моя голова стала расширяться безостановочно, не встречая никаких препятствий. Осознание происходящего вызвало у меня лишь легкий дискомфорт. Атомы, разлетевшиеся в результате этого процесса, равномерно распределились по всему объему помещения, а потом появились люди, голые. Они не обращали на меня никакого внимания. Они тоже разлетелись по всему пространству, секунду оставались неподвижными, затем начинали беспорядочными тататься. По их безобразно растянутым ртам я мог догадаться, что они испускают звериные вопли, но я их не слышал. Их руки бились в пустоте, и каждый из моих атомов чувствовал, как его царапают их ногти. Затем в помещение вошел какой-то парень огромного роста. Он немедленно меня заметил, приблизился к моей голове, которая снова обрела прежнюю форму. Меня охватил страх. Его рука опустилась мне на затылок. г а с п а р Я вздрогнул, открыл один глаз, под ним оказалась шахматная доска. Гаспар, я узнал голос Марии. Она шептала мне на ухо мое имя, ее пальцы гладили мой затылок. Вот видите, он не умер, насмешливо воскликнул торговец фруктами. Я сел, чувствуя себя несчастным. Свет ослепил меня. Я не решилась возбудить, сказала Мария, но сейчас уже двенадцатый час. К тому же я увидела, что вы лежите лицом на доске. Все хорошо? Я кивнул с побитым видом. Она сняла руку с моего затылка. Я стал тереть лицо обеими руками. Все потому, что я много ходил, буркнул я. Ходили? Да, сегодня ночью. После того, как мы расстались, просто так, не отдавая себе отчета. Когда вернулся в гостиницу, уже светало. Правда, это было красиво на рассвете. Потом мне почти не удалось поспать. Наверное, немного вздремнул, и только. Сейчас выпьем хорошего кофе, сказала Мария. Она поискала взглядом хозяина. Мне как раз снился странный сон, проговорил я. Я была в нем? Нет, насколько помню, нет. И это к лучшему. Да? Хозяин принес кофе и сообщил, что сварил его покрепче, с у смешкой дернув подбородком в мою сторону. Вы сказали, что ходили. И часто с вами такое случается? Да, довольно часто, но не всегда я так много хожу, как нынче ночью. Я сделал глоток кофе. Когда я хожу, мысли встают на место. Это наводит хоть относительный порядок в моей голове. А у вас так не бывает? Мария поджала губы. Но на этот раз признался я, мне кажется, у меня ничего не вышло, порядок я не навел. Я поднял глаза и посмотрел на Марию. У нее была не такая прическа, как накануне. она свободно закрепила волосы, собрав их под накладной пучок, и оставила распущенными волнистые пряди. Итак, мы остановились на викарии, напомнил я. Мария улыбнулась. Вы и правда хотите прямо сейчас узнать продолжение? Ну, конечно. Она широко улыбнулась, но всего на секунду. Потом ее взгляд стал серьезным. Она хорошо помнила встречу с викарием. Он был любезен, но сразу проявил недоверие. Для начала долго расспрашивал ее о том, как она составляет родословные, почему занялась поисками, и явно осторожничал, как только речь заходила о том периоде. Она подготовилась и довела до блеска свои аргументы. Наконец в и к а р и й расслабился и выложил собранную им информацию. Он нашел следы троих семинаристов, учившихся в Сан-Джероломо сразу после войны. Все трое были молоды, всех троих звали Витторио. Один остался служить в том же приходе. Викарий был хорошо с ним знаком. Он умер в конце 1990-х. Двое других давным-давно покинули епархию. О первом он ничего не сумел узнать. Он как будто растворился и с ч е з с р а д а р о в О втором он слышал в 2009 году в связи с землетрясением в л а к в и л е в области а б р у ц о Тогда викарий узнал, что тот жил в одиночестве и крайней бедности в горах, точнее в старом скиту в кампо Диджово, последние уцелевшие стены которого рухнули от подземных толчков. Тогда отшельник перебрался в другое место по соседству, в Пачентру, в маленький дом священника при храме Мадонны де м о н т и С тех пор викарий о нем не слышал. Принимая во внимание его почтенный возраст, можно было предположить, что он покинул этот мир. Я уставился на Марию, вертя в руках черную пешку. Если бы он мне больше ничего не сказал, мне бы этого, конечно, не хватило. Но когда наша беседа подходила к концу и уже почти завершилась, вспыхнула искра, крошечная, но очень яркая искра. Очень верно сказано, пробормотал я. Она не отреагировала. Я поставил пешку на доску. Какой-то старый диакон, с которым викари й обсуждал свои поиски, вспомнил события 2009 года и отшельника из Кампа-Диджовы. Он рассмеялся и сказал, что отшельника вы хорошо сидите, г а с п а р прозвали шахматистом, шахматистом. Это меняло все. Я ахнул. Диакон лично его не знал, но не раз слышал, что этот Виторио был большим оригиналом, отправился в горы и поселился там в полном одиночестве. А еще раньше, до отъезда из Рима в 1960-х годах, приобщил к шахматам изрядное число семинаристов. Совершенно очевидно, он был страстным поклонником шахмат. Мы с Марией переглянулись. Значит, это был он, сказал я. Я поехала в Пачентро, продолжала Мария, и нашла отшельника в и т о р и о Значит, он не умер. Ему было почти сто лет, но он был жив, все еще жив. заключила Мария и рассмеялась. И что же это и вправду оказался он? Он, подтвердила Мария. Конечно, поначалу ему, как и викарию, не очень понравилась идея снова погрузиться в ту эпоху. Но в конце концов он заговорил. Его память осталась ясной. Фланцер действительно жил несколько дней в с а н д ж е р о л о м а в конце войны, так у него и появилась возможность поиграть в шахматы с отшельником. Тогда Фланцер и упомянул о Симоне Папе и показал семинаристу несколько сыгранных ими партий. Конечно, он не рассказал Виторию об обстоятельствах, при которых происходили эти поединки. Я ему о них поведала, и у него на глаза навернулись слезы. А о записи партии заволновался я. Они у него были? Фланцер действительно оставил ему записи, сочтя, что отдает их в хорошие руки. У Виторию осталось только пять из них. Он хранил их свернутыми в трубочку, скрепив резинкой и спрятав в маленький керамический горшок, который стоял рядом со мной на этажерке. Остальные партии, видимо, потерялись, когда он уезжал из Рима, а эти пять он отдал мне и явно был счастлив, почувствовал облегчение от того, что они вернулись ко мне. Наверное, вас это сильно взволновало, Мария. Она кивнула. Конечно. Интересные партии. Как сказать, задумчиво произнесла Мария, они неровные. Фланцер, как противник, не всегда был на высоте, но это не главное. Гаспар, а вы т о это понимаете? Я водил ложечкой по дну опустевшей чашки, рисуя плавные линии на коричневой пенистой гуще. Не могу вам передать, что я и с п ы т а л а разворачивая первые из пяти листков записями. Уже в тот момент, когда разобрала заголовок. Чернила немного выцвели от времени, но рукописный текст был вполне читаем. А вот что я прочла: дата 2 июля 1944 года, белые А Фланцер, черные С п а п Дебют французская защита. Далее следовала запись ходов, сделанная по всем правилам ровным, энергичным почерком. п о в и с л а долгая тишина. Я оторвал взгляд от чашки и посмотрел ей в глаза. Внезапно на ее лице заиграла легкая улыбка. Это чудесная история, мягко сказал я. Ее улыбка разгорелась ярче. Она окончена, спросил я. Да, можно сказать да. Я хочу сказать, она реально окончена. Думаю, да. Значит, в этот раз вы приехали в Рим не для того, чтобы добавить к ней следующий эпизод. Нет, ну не совсем. Есть еще этот самый в и т о р и о Я обещала, что заеду его навестить и собираюсь это сделать. Это добрый и очень милый старик. Я не забуду, как мы с ним обнялись на прощание. Может, он уже умер? Нет, я навела справки. Он на месте и жив. Ага. К тому же есть еще одна партия. Я удивленно поднял брови. Во время долгого разговора, который мы вели, когда я приехала. Я призналась, что тоже играю. Это его заинтересовало. Перед моим отъездом он попросил меня сделать ему одолжение и сыграть с ним. Он не играл с реальным противником уже много лет, а поскольку зрение его мягко говоря подводит, мы играли в слепую. Партия завершилась вничью. Тогда мы пообещали друг другу встретиться снова и определить победителя. Вничью, удивился я. Да, ответила Мария. Он до сих пор очень хорошо играет, несмотря на возраст. Значит, вы поедете туда в п а т ч е н т р о Спросил я. Это и есть то другое дело, ради которого вы приехали в Италию? Да. Мария пристально посмотрела на меня. Вы могли бы составить мне компанию, предложила она. Хм. Вы не хотите? Хочу. Можем поехать завтра. Ну что, госпар? Вот увидите, в Брунце очень красиво. Наверное, мы сможем даже погулять. Да. Похоже, вы не в восторге. Напротив, хорошо завтра, но получается сейчас вы меня бросаете. Она поцеловала мои руки одну, потом другую.